Глава шестая. Мэт припарковался у здания судмедэкспертизы без десяти час. На соседнем парковочном месте стоял внедорожник Бри. Она уже выходила наружу, и хоть причина их сегодняшней встречи была более чем мрачная, Мэт все равно был рад ее видеть. Он догнал ее на тротуаре с трудом подавляя желание поцеловать. Готов? спросила она. Конечно, соврал Мэт. Он, наверное, никогда не привыкнет к виду человеческого тела, распластанного на столе, как выпотрошенная рыба. Трупы найденные на месте преступления почему-то казались ему куда как менее пугающими. Может, дело было в том, что там еще сохранялись какие-то следы человеческих эмоций, страсти, ярости, страха, всех тех причин, которые привели человека к смерти. Труп оставался человеком, у которого была какая-то своя жизнь, была, пока кто-то ее не обрывал. м это, конечно, могло быть грустно, или он мог злиться, или испытывать разочарование, но он все же чувствовал с мертвым человеком какую-то связь, а холодная стерильность морга делала жертву словно и не человеком вовсе. Он в последний раз вдохнул в легкий чистый весенний воздух, словно пытался надышаться про запас, и зашагал к моргу. Как обычно, он открыл дверь перед Бри и пропустил ее внутрь. Когда она проходила мимо, уголок ее губ приподнялся, как и всегда, когда Мэт делал что-нибудь старомодное, галантное. То, что мать вдолбила ему в голову чуть ли не с самого рождения, такие вот жесты вежливости были для Мэта столь же естественными, как и дыхание. На лице Бри каждый раз мелькало удивление, смешанное с удовольствием, а может быть, это было удивление от того, что ей приятно. Кто знает? На н и отметились в регистратуре, затем забрали из комнаты с инвентарем защитную одежду и перчатки. Мэт натянул голубой защитный костюм поверх одежды. Когда в ход идет пила для костей, тебя легко может забрызгать разнообразными телесными жидкостями, мелкими ошметками плоти и фрагментами костей. На стене было маленькое окошко, выходившее в комнату для проведения вскрытия. Мэт заглянул внутрь. Доктор Джонс с к л о н и л а с ь над стальным столом. На котором лежало обнаженное женское тело. Она начала пораньше, заметил он, наклоняясь, чтобы закрепить резинку на защитных ботинках. Черт! Бри опустила пластиковый щиток для лица и выскочила из комнаты. Мэтт последовал за ней, не особенно огорченный тем, что пропустил начало вскрытия. Запах, как всегда, оглушил его, заставив желудок судорожно сжаться. Мэтту пришлось сделать пару медленных вдохов. Прежде чем ему удалось совладать с тошнотой и рискнуть приблизиться к Бри, занявшей позицию рядом со столом, дыхание туманило поверхность щ и т к а вызывая неожиданный приступ клаустрофобии. Тело женщины было и с ц а р а п а н о и избито. От моста до поверхности воды было минимум метров десять. Упав с такой высоты вполне можно было выжить, к тому же река была достаточно глубокой для того, чтобы не удариться о дно. Вот только уже в тридцати метрах от моста русло было усеяно булыжниками и обломками скал, на которые можно было серьезно пораниться, когда тебя несет быстрым течением. о о б р а з н ы й разрез распластал кожу, и ее лоскуты разошлись в разные стороны, открывая брюшину. Ребра уже были сняты, и внутренняя полость грудной клетки широко распахнула свой пустой зев. Внутренние органы взвешены и тщательно осмотрены. А образцы собраны для дальнейшего исследования. Когда придет время зашить разрез, их соберут в пластиковый мешок и поместят назад в брюшину. Кожа на шее была аккуратно рассечена и стянута назад, чтобы обнажить анатомическую структуру. Как только они подошли к столу, доктор Джонс выпрямилась и, как обычно, сразу перешла к делу. Начнем с основной проблемы. Как нам подтвердить, что лежащая перед нами женщина действительно Холли Торп. Она кивнула на мертвое тело. Никаких стоматологических записей миссис Торп я найти не смогла. Ее муж сказал, что она не была у стоматолога с детства. Сказала Бри. Доктор Джонс кивнула. Холли тридцать четыре. Если она не была у стоматолога с детства, вполне вероятно, что работавший с ней врач больше не работает по специальности или успел удалить слишком старые архивные записи. Стоматологи не обязаны хранить их настолько долго. Согласно записям ее врача-терапевта, миссис Торп ни разу не ломала кости, так что у нас нет рентгеновских снимков, которые мы могли бы сопоставить. У нее нет татуировок или заметных шрамов. В целом это полностью совпадает с писанием жертвы, но этого недостаточно. Нам нужно твердое доказательство ее личности. На расческе нашлось несколько волосков, у которых сохранились в о л о с я н н ы е луковицы. Мы отправим их на ДНК-тест. И когда придет результат, сможем оформить официальное подтверждение личности. ДНК-тест могут делать и несколько месяцев, сказал Мэтт. Для ее семьи это слишком долгий срок. Судмедэксперты не могут передать тело для погребения, пока личность не будет официально установлена. Согласно, снова кивнул а доктор Джонс. Из уважения к ее родным я связалась с лабораторией и попросила их поторопиться. Я добилась, чтобы результаты прислали в течение недели. Она указала на тело. Итак, теперь перейдем к информации, которую можно установить с точностью. Я н а п р я н я л а с ь з а г и б а т ь обтянутые латексной перчаткой пальцы, отсчитывая факты. основа ы в я с ь на схожих физических характеристиках, наличию рядом с местом смерти зарегистрированного автомобиля, а также на том, что мистер Торп узнал обручальное кольцо своей жены, мы можем предварительно предположить, что перед нами Холли Торп. Я бы предпочла поговорить с ее семьей, прежде чем делать такие заявления публично, сказала Бри. Доктор Джонс согласно кивнула. Я совершенно не против, если вы отложите пресс-релиз. м э д т а впечатляла ее с о с т р а д а н и е и з а б о т а Доктор Джонс всегда относилась к жертвам, попавшим в юморк, как к живым пациентам. Время смерти, спросила Бри. Доктор Джонс задумчиво нахмурилась. Судя по состоянию тела, она умерла от трех до пяти дней назад, примерно между полуднем четверга и полуднем субботы. Можете установить причину смерти? Да? Доктор Джонс взглянул на тело. Первое, она не утонула. Во рту, ноздрях и трахее отсутствует пена, легкие не расширены, и самое главное, она умерла задолго до того, как попала в воду. Бриза м е р л а н а сколько долго? Достаточно долго для того, чтобы возникли трупные пятна. Доктор Джонс указал а на пурпурную полоску, которая тянулась по всему боку трупа. На бедре её пересекала длинная белая линия. Видите эти следы? Когда сердце Холли перестало биться, гравитация заставила кровь п р и л и т ь в ту часть тела, которая находилась ближе всего к Земле. Этот процесс больше известный как образование трупных пятен обычно занимает от шести до д в е н а д т и часов с момента смерти, хотя холодная вода и может его замедлить. А вот бледные отпечатки, выделяющиеся на фоне темнофиолетовых пятен, означали, что в этом месте их кожи что-то с и л о й прижималось. Обычно они образовывались, если труп лежал на чем-то твердом непосредственно в первые часы после смерти. Вес тела давил на предмет и тем самым заставлял кровь интенсивнее распространяться в окружающие его ткани. Как правило, у тел, которые погрузились под воду после смерти, продолжила доктор Джонс, трупные пятна возникают на верхней части торса, голове и ладонях. Мертвые тела естественным образом занимают в воде положение, которое этому способствует. И она показала наглядно, согнувшись вперед и свесив руки и голову. То есть свидетельство того, что труп лежал на боку, это нетипично, п о д д о л о ж л а Бри. Именно, конечно, существует вероятность, что ее прижала к валуну или она попала в водоворот. Доктор Джонс обвила рукой край пурпурного пятна, ее пальцы замерли в нескольких сантиметрах от бледной отметины. Но насыщенность трупных пятен и четкость этого белого следа указывают нам на то, что она лежала на боку на твердой поверхности по меньшей мере шесть часов после смерти. Плечи Бри опустились. Думаю, я знаю, что могло оставить эту отметину. Ручка скрипка для льда. Доктор Джонс склонил а голову набок. Размер и форма вполне подходят, да. Вы говорите о каком-то конкретном скрипке для льда? Он лежал в багажнике ее машины. У меня есть фотография. Брия отошла от стола, расстегнула свой защитный костюм и нашла в кармане телефон, затем стянула перчатку и пролистала фотогалерею, пока не нашла нужный снимок. Его она и продемонстрировала доктору Джонсу и Мэту. т Они одновременно повернули голову к телу, чтобы сопоставить форму ручки с белой отметиной на бедре. Доктор Джонс кивнул: «Нужно а будет измерить его длину, но выглядит очень похоже». Все замолчали, переваривая услышанное. Выходило вот что: после смерти Холли несколько часов пролежала в багажнике собственной машины. б р и шумно выдохнула. Я отправлю кого-нибудь принести вам с к р е бок для льда. Спасибо. Как она умерла? – спросил Мэтт. Доктор Джонс подошла к стоящему на письме на столе ноутбуку, сняла перчатку и развернула на весь экран фотографию шеи жертвы крупным планом. Эти царапины на передней части шеи не похожи на все остальные повреждения, которые можно найти на теле. Бри прищурилась. Выглядит как царапины от ногтей. Да, и они очень глубокие, согласилась доктор Джонс. Мэтт вгляделся в фотографию. Царапины шли вертикально почти от самого подбородка до подключичной впадины. Он быстро понял, что это ему напоминает. Она царапала собственную шею. Да. Доктор Джонс указал на ладони жертвы. Два ногтя сломаны. Я взяла образец из под ногтей и нашла следы крови. Кровь должна была глубоко забиться под ногти, если ее не смыло водой. Заметила бри, доктор Джонс кивнула. В голове Мэтта сама собой возникла картина: Холли вцепляется ногтями в собственную шею. Вокруг ее шеи должно было что-то быть, и она пыталась то стянуть, но я не вижу никаких следов удушения. Верно, доктор Джонс встал около головы жертвы и указал на т р о ф и ю На поверхности кожи было видно только легкое покраснение, но на внутренних тканях уже заметно полоса кровоизлияния. Рисунок поврежденных кровеносных сосудов позволяет предположить, что давление на ткани оказывало что-то достаточно жесткое, скажем, человеческое предплечье. Отдушающий захват, предположил Мэтт. Вполне возможно. Но исполнили этот прием крайне дилетантски. Видите повреждение трахеи. Если удушающий захват исполнен надлежащим образом, то никаких повреждений не остается. Так ее не задушили. Бри вывернул а шею, чтобы рассмотреть трахею поближе. И снова, верно, подтвердил а доктор Джонс. п о в р е ж д е н и я трахеи не настолько с и л ь н ы е чтобы полностью перекрыть дыхание. Она умерла от того, что ей сдавили шею. Брат Мэтт раньше был бойцом мама и Мэтт регулярно тренировался в его спортзале. Он был не понаслышке знаком с удушающими захватами. Когда профессионал берет тебя в захват, локоть всегда находится над трахеей, чтобы не перекрыть доступ к кислороду и оставить человеку возможность дышать. Сдавливаются только обе стороны шеи, тем самым пережимая кровеносные сосуды и лишая мозг притока свежей крови. Так можно вырубить человека всего за несколько секунд. Доктор Джонс стянул а с рук перчатки и отложил их на соседний столик. При правильном применении его вы часто можете увидеть в выступлениях бойцов смешанных боевых искусств. Человек либо освобождается из захвата, прежде чем п о т е р я е т сознание, либо его отпускают, как только он обмякает. Кровь снова п р и л и в а е т к мозгу, и человек быстро приходит в себя. Судьи всегда тщательно следили за поединками и разнимали драку, как только один из участников терял сознание. А если захват не ослабить? – спросил а Бри. Доктор Джонс взмахнул рукой, указывая на безвольное тело жертвы. Тогда ты умрёшь.